Джон Дом, 1572-1631 годы, родоначальник так называемой метафизической школы английских поэтов. Лирика метафизиков была английской формой общеевропейского культурного движения, известного под названием барокко. На протяжении XVIII и большей части XIX веков творчество Донна было почти совершенно забыто. Интерес к нему возродился в конце XIX века. В настоящее время Дон один из самых широко читаемых и изучаемых за рубежом английских поэтов. Основная часть наследия Донна была впервые опубликована посмертно в сборнике Стихотворения. 1633 год, куда наряду с любовной лирикой, озаглавленной песни и сонеты, вошли элегии, сатиры, стихотворные послания, петаламы, эпиграммы, цикл священные сонеты, а также поэма Анатомия мира, состоящая из двух частей. Первая годовщина 1611 год и вторая годовщина 1612 год. Нарочитая грубость и доходящая до остранения конкретность образов у Донна были несовместимы с правильным строем и плавными каденциями. В его священных сонетах первые два Катрена не расходятся с итальянским образцом, но в заключительных шести строках расстановка рифм многократно варьируется, иногда тяготея к шекспировской схеме. С добрым утром! До дней любви Чем были мы с тобой? Нас будто от груди Не отлучали, Или тешились мы детской игрой, Или в пещере семерых Мы спали. Но было это все ничем для нас. Я красоту увидел В первый раз, В тот час, как встретил взгляд Твоих желанных глаз. А нынче С добрым утром говорим, Мы душам в страхе замершем смятенно. Любовь весь мир нам делает чужим, И комнатку нам делает вселенной. Пускай, плывя на запад, моряки Откроют новые материки. Для нас есть мир один, Где мы с тобой близки. Мой лик в твоих глазах, А твой в моих. И верным двум сердцам здесь так чудесно, Что лучше этих гемисфер. Ведь в них нет вихрей, норда, угасанья веста, Что смешано случайно, то умрет. Но если две любви в одну сведет судьба, То значит, нас в веках бессмертие ждет. Перевод Бориса Борисовича Томашевского. Томашевский Борис Борисович, 1909-1974 годы, переводчик, критик. Из англоязычных поэтов переводил Шекспира, Донна, Скотта, Байрона, Лонгфелла и других. Отдельным изданием вышел сборник стихотворений Донна в его переводе, 1973 год. Томашевскому... принадлежит несколько литературно-критических статей по теории и практике художественного перевода. Песня «Эй, лови, летит звезда! Мандрагору соблазниты Где минувшие года? Чёрту кто рассёк копыта? Песнь сирен понять сумей, Змея зависти убей! Где на свете... Веет ветер, что приветом честных встретит. И уж если ты рожден для чудес и откровений, В путь ступай сквозь даль времен, Чтоб постигнуть смысл явлений, Ты вернешься в сединах, возвестить о чудесах. Пусть внимают все и знают, Верных женщин не бывает. Если б хоть нашлась одна, Взял бы посох пилигрима, Если скажут здесь она, Я пройду спокойно мимо, Будь хоть ангел чистоты. Но пока мне пишешь ты, Та девица умудрится, До меня стремя слюбиться». Перевод тамашевского Прощание, запрещающая печаль Души смиреннейшей в ночи ухода люди не услышат Так тих он, что одни почил, промолвит, а другие дышит. Расстаться б так вот, растворясь во мгле, не плача ни о чем нам Кощунством было б тайный вяз Придать толпе непосвященной. Земли трясенье устрашит, обвалу каждый каждой ужаснется, Но если где-то дрогнет ширь небес, Ничто нас не коснется. Так и любовь потрясена земная И не вспыхнет снова разлукой. Подорвет она Ее столпы, ее основы. А нам, которые взвелись в такую высь Над страстью грубой, что сами даже б не взялись Назвать что нам, глаза и губы, Их тлен союз наш не предаст. Уйдут они, но не умрет он. Как золото тончайший пласт, он только ширится под гнётом. И если души в нём две, взгляни, как тянутся они друг к другу, как ножки циркуля, они в пределах всё того же круга. О, как следит ревнива та, что в центре за другой круженьем, а после, выдремляя стан, ее встречает приближение Пусть мой по кругу путь далек, и клонит долу шаг привратный, есть ты, опора и залог того, что я вернусь обратно. Перевод Алексея Матвеевича Шадрина Шадрин Алексей Матвеевич родился в 1911 году, переводчик со многих европейских языков. Из английской и американской литературы переводил Шекспира, Донна, Скотта, Матьюрина, Мельмотский талец, Честерфилда, Письма к сыну Киплинга, Андерсона, Менсфилда и других.